Глава 22. Только я решаю. Хейвен, сквозь блуждание в туманной дымке, напоминающей вязкий кисель, я чувствовала непонятную тяжесть, которая давила на грудь. Дышать становилось все сложнее. Отчаянно пыталась вдохнуть глубже, но не выходила. Где-то далеко кто-то злобно рычал и доносился недовольный мужской голос. Попыталась прислушаться, выхватывая обрывки фраз. «Да хватит!» По-говорящему смогла понять, что мужчина на пределе. «Да не трогаю я ее, не трогаю, видишь?» И снова злобный рык, только он стал в разы ближе, будто возле меня. «Убери с неё свою морду!» Бесился знакомый мне мужчина, ей тяжело дышать. И тут давление с груди пропало, а мне стало в разы легче. «И хватит рычать на меня!» Злобное шипение коснулось моего слуха. «Она вообще-то не только твоя, ясно тебе?» В мыслях медленно начали всплывать воспоминания, где Найхас кидался на меня, когда я спасала Чандора. Чандор запульсировала ноющая боль в висках. Приложив массу усилий, распахнула глаза, встречаясь с пристальным взглядом Найхаса. Он смотрел на меня, внимательно исследуя мое лицо и отслеживая мимику. Стало немного волнительно, но я поспешила одернуть себя. Нечего тут млеть от его присутствия. И вообще, чего он явился? Пусть проваливает. Чандер, прохрипела я, когда шершавый язык коснулся моей щеки. Огонёк был счастлив моему пробуждению, а я была рада до безумия, что он остался жив. Хороший мой, трясущимися руками я обняла песика за шею и приезжала к себе. Наше обнимашки прервало громкое рычание Чана, когда он поднял голову и злобно оскалился на Нейхаса. «Я сказал тебе, прекрати», — процедил сквозь зубы демон. «Я не желаю ей зла». «Вот здесь я готова поспорить», — хмыкнула, медленно поглаживая огонька за ухом и смотря на Голубоглазого с неприязнью во взгляде. «Вы что-то хотели, господин?» Едко спросила я, не понимая, что он вообще здесь забыл. «Хотел», — кивнул демон, недовольно поморщившись. «Но тогда говорите и уходите», — хмыкнула я, делая вид, что теряю интерес к этой беседе. «Вообще-то это моя комната», — выпалил Найхас, заставляя меня пробежаться взглядом вокруг. «Интересно. Не знаю, почему на мною овладевала злость. И что же я здесь делаю, м? «Я тебя принёс», — ответил Инкуб, шагая вперед, и пытаясь подойти. Но Чендер ударил передними лапами о пол, от которых в разные стороны посыпались искры. «Я точно что-то не понимаю, с чего бы Чандару кидаться на своего хозяина, пытаясь меня защитить. Не скажу, что мне неприятно, скорее наоборот, так и тянуло напакостить этому недалекому, но все же это как-то странно». «Да чтоб тебя!» Рыкнул демон, заставляя напрячься. «Скажи ему, что я тебя не трону», — обратился на и ко мне. «С чего бы?» — усмехнулась я, медленно приподнимаясь и удобнее устраиваясь на кровати, стараясь не думать о том, что демон спал здесь обнаженным, с этой мойвой. Фу, какая мерзость! «Ты куда собралась?» — кинулся ко мне на Ихас, когда я спустила стопы на пол, не собираясь здесь больше оставаться ни минуты. Чандер преградил ему дорогу, клацая зубами прямо перед его пахом. Уж не знаю, с какой целью ты меня сюда притащил, но это было глупостью чистой воды. Я хотел убраться отсюда как можно скорее. Мне было противно здесь находиться. Он драл тут эту рыбину, гадость та еще, омерзительно. Я обеспокоился, вот и начал найхас, отчего я замерла, вскидывая на него глаза. «Из чего бы ради?» — усмехнулась я. «Тебе есть о ком беспокоиться. Так иди к своей черноволосой и...» Ее больше нет в моем особняке. Уверенно произнес демон, отслеживая мою реакцию, которая не последовала, ведь я мастерски скрыла свое удивление. «Неужто до мистера тупицы наконец дошло? До небеса на землю упадут, если это на самом деле так?» «И никогда больше не будет». Голубоглазый сунул руки в карман и брюк, скорее всего, пытаясь скрыть свое волнение, но я и так его видела. «Уж не знаю даже, поздравлять или сочувствовать», — съехидничала я. У меня было столько вопросов, но все их я намеревалась задать Даяне. Хотя мне плевать. Чендер, я ухожу. Ты со мной?» «Останься здесь». Блондин, игнорируя рычание огонька, встал передо мной. Не буду скрывать, безумно волнуя. Спасибо. Пожалуйста, ответила невозмутимо, чувствуя, как трясутся от слабости ноги. Не поинтересуешься даже, за что я благодарю? Тихо спросил мужчина, то и дело поглядывая на мои губы. Нет. Качнула я головой, сильнее сжимая шерсть Чандара, которая стояла между мной и Инкубом. Не спрошу. Тогда я сам скажу кивнул он. «Спасибо за то, что вырвало меня из лап черной ведьмы». От его слов мое сердце учащенно забилось, ведь я сразу смогла понять, что если забвение с демона не то, то он прекрасно понимал, кем я ему прихожусь. И вот этого мне точно не надо было. Я собралась домой. На землю. Нет-нет, никаких демонов и никаких демонических миров. Я здесь не останусь. Так, «А мне разве кто-нибудь предлагал?» «Нет. Ну, тогда переживать не о чем. Главное, вовремя сбежать отсюда, пока кое-кому не надумалось воссоединиться с настоящей истинной». «Ты спасла жизнь не только Чендеру, продолжал блондин, — «но и мне». «Я принимаю слова благодарности, а теперь мне пора». Попыталась обойти Инкуба, но он преградил мне дорогу, смотря в глаза и наплевав на скалящегося огонька. Что-то еще? Вскинула я бровь, понимая его гляделки без слов, но принявшее решение прикидываться дурочкой до самого конца. Я так рад, что нашел тебя. Да, твою ж кочерышку, выругалась я, ощущая, как под кожей разливается тепло, как мне приятны его слова и взгляды. Нет, нет, Хейвен, прекрати. Не стоит растекаться лужицей. Что? Он сказал тебе добрых шесть слов, и все? Прощен?» «Да ни черта подобного! Вспомни, как он грубил тебя, как выставлял на посмешище, как унизил перед этой черноволосой тварью. О, нет, я себя не на помойке нашла. Да, демон был под воздействием, но все же я себя очень люблю, чтобы простить такое. Все-таки голос гордости у меня кричит очень громко. Хейвен, у тебя все?» Прервала я его, замечая отголоски печали и вины в глазах Нейхаса. «Нет, нет, мне его не жалко, вот ни капли. Дьявол, да не смотри ты так на меня!» Злилась я, понимая, что одними своими печальными взглядами Инкуб выворачивает мое сердце наизнанку. Мужчина молчал. Он просто смотрел. Смотрел так, словно умолял глазами, просил простить его. «Ну, раз все, то я пойду» кивнула, разрывая зрительный контакт. «Ты свободен. Чары злой ведьмы пали. Живи дальше и радуйся», произнесла я, готовая прибить себя за сказанное. Распахнув дверь, вышла в коридор, внушая себе, что я смогу, смогу дойти до комнаты. Поворот. Еще один. Слабость накатывала волнами. Я едва передвигала ногами. Останавливалась после нескольких шагов и приваливалась к стене, чтобы отдышаться. Какого черта ты здесь делаешь? Вот только Шантара не хватало для полного счастья. Слушай, не начинай, а, устало промямлила я. Как этот идиот просмотрел тебя! Злился кореглазый. Идиот это Найхас, да? спросила я. Он видел, как я ухожу, проговорила дальше после кивка демона. Отпустил? внезапно усмехнулся Шан. «А могло быть иначе?» — прищурилась я. «Ну, кто знает?» — хохотнул Шантар. она и в курсе, кем ты ему приходишься». «Вот не надо!» — рявкнула, отлипая от стены. «Слышишь меня? Не надо!» «Да как скажешь!» — пожал плечами демон. «Давай я отнесу тебя в твою комнату». Чандер зарычал, стоило демону протянуть ко мне руки. «Заступник ты мой!» — улыбнулась я. Да только на хозяина не стоило рычать, все же он тебя вырастил. Теперь ты его хозяйка. Раздалось сзади, и я напряглась, не желая сейчас видеть Нейхаса. Чандар стал твоим фамильяром. Стоя спиной к Инкубу, я смотрела на Шантара, не зная, бояться или радоваться. Во мне главенствовали на данный момент две эмоции. Страх от того, что Ней узнал о моей сущности — И радость от появления самого прекрасного создания в своей жизни. Я знаю, Хейвен, продолжал Найхас, все знаю. Ты пришла спасать меня из другого мира, являешься человеком, точнее ведьмой, но это не самое главное. Резко обернулась, ощущая прилив сил. И? спросила с вызовом. Что же самое главное? Ты и сама это знаешь, произнес он. Ощутила, как воздух сгущается, наэлектризовывается. Казалось, поднеси спичку, и все рванет. «Знаю, но это ничего не изменит. Я сама себе выберу мужчину, без чьей-то там указки и прочей билибердистики. От моих слов глаза инкуба злобно сверкнули. «Рядом с тобой больше не будет ни одного мужчины». «Хороший мой, ты это слышал?» Усмехнулась я, обращаясь к Чандеру. Огонёк в подтверждение моих слов фыркнул. «А теперь слушай сюда, демон. Только я могу распоряжаться своей жизнью, и мне никто не указ, ясно? И Я тебя спасла. А это значит, что в самое ближайшее время ноги моей в этом мире не будет. А теперь извините, господа, но мне нужно отдохнуть». Бросив мимолетный взгляд на притихшего Шантара, я направилась в нужную сторону — Ощущая кожу как инкуб, мечет глазами молнии.